Хватит злорасточать. Лучше бы взял допомог да мне, воскликнул он и тут же зажал рот руками, понимая, что повышает голос. Он выждал несколько мгновений, переводя дух, затем тихо обратился: "Гийом, некоторое время духоубитый ученик омолчал, но потом всё же соболаговолил ответить. Послушай, ты должен взять себя в руки.